Вот я тебе это всё и рассказываю, чтобы ты правильно оценивал ситуацию, чтобы "Расскажите мне о рыбе", прерывает он меня, и я вновь чувствую злость. Он не собирается слушать то, что я должен сказать, как бы мне этого ни хотелось, как бы я ни старался, он услышит только то, что хочет услышать, и ни слова больше. Кто-то назовёт эту особенность молодых подростковой болезнью. Глаза Неда горели тем же огнём, Что и у его отца, когда тот со скальпелем в затянутой перчатке и руке склонялся над летучей мышью. Режу, иногда я слышу голос Кертиса Уилл, как со во сне. Нет, он был немного другим. Потому что парнишку не только разбирало любопытство, он еще и злился, жутко злился. Моя злость объяснялась его нежеланием брать все, что я хотел ему дать, отстаиванием своего права на выбор. Но почему злился он? Что было причиной? Ложь матери, которая за прошедшие годы не раз и не два говорила неправду, ложь отца. Он злился, что отец так и не поделился с ним этим секретом, злился на нас, на нас. Конечно, он не мог думать, что именно бью и убил его отца. С чего это сделал Бредли Роуч, размазал по борту остановившегося большегрузного грузовика оставив кровавый след длиной 10 футов и высотой с человека, в данном конкретном случае 6 футов и 2 дюйма, таким был рост Кертиса Уилкокса, размазал по борту в визге тормозов и подзвучащую из радиоприемника музыку. Конечно же, Брэдли Роуч слушал кантри. Что еще мог слушать этот алкоголик? Мужчина пел басом, женщина подпевала тенором, Когда монетки вываливались из карманов Керта Уилкса, когда член вырвало как сорняк, когда яйца превратились в желе, а расчёска и бумажник приземлились на разделительной линии, ответственность за всё это лежала на Бредли Роуче. Если, конечно, вы не хотите переложить часть её на заведение, где ему продали упаковку пива, а может, компанию, производящую пиво со всеми её рекламными роликами, говорящими лягушками и забавными человечками. В таких роликах не показывают трупы на дороге с вывернутыми внутренностями. Возможно, кому-то захочется обвинить во всём ДНК Бредли. Спиральные молекулярные цепочки, которые шептали: "Выпей ещё, выпей ещё", с тех самых пор, как Бредли сделал первый глоток. Есть такие люди, они напоминают бомбу в чемодане, готовые взорваться в любой момент, но убитым и раненым от этого мало радости. или даже бога. Бог популярный мальчик для битья, поскольку не может оправдаться, но только не Бьюик. Так в смерти Керта Уилккса вины Бьюика не было никакой. Бьюик стоял в гараже Б, отделённом от места происшествия многими милями, на шинах с белыми боковинами, к которым не прилипали пыль и грязь, а в протекторе не держались камушки. Стоял и стоял себе Когда патрульного уилк как размазывало по борту грузовика на 6032. И если он стоял, источая запах тухлой капусты, что с того? Или этот мальчишка думал: "Нет, то он ничего такого не делал, если ты об этом думаешь", сказал я. Он тут совершенно ни при чём. Мне пришлось выдавить из себя смешок, подчёркивая нелепость такой мысли. доказывая, что я знаю это наверняка. Хотя кто и что знал наверняка, когда дело касалось роудмастера? Он, конечно, зовет к себе, даже что-то говорит во время своих, как бы это сказать, активных фаз, предложила Ширли. Да, во время активных фаз. Ты слышишь гудение, иногда слышишь его в голове, будто зов. Но разве могло ли оно достичь шоссе 32? В том месте, где находится автозаправочная станция Дженни, ни в коем разе Ширли смотрела на меня, словно я что-то тронулся умом. И мне казалось, что я действительно тронулся. А чем, собственно, я занимался? Пытался отделаться от злости, которую испытывал к этому несчастному оставшемуся без отца мальчику Сэнди. Я только хотел, чтобы вы рассказали мне о рыбе. Я посмотрел на Хадди, потом на Фила, Эдди. В пожатии плеч всех троих читался молчаливый ответ: "Ох уж эти дети. И что ты теперь собираешься делать?" "Заканчивать", вот что я собирался. Подавить злость и заканчивать. Я сам завёл этот разговор, и теперь не оставалось ничего, как довести его до логического конца. "Хорошо, нет. Я расскажу тебе всё, что ты захочешь услышать". Но ты постараешься осознать, что место, где мы сейчас находимся, было и остаётся базой патрульного взвода Д. Будешь помнить, что Бьюик, веришь ты в это или нет, нравится тебе или нет, стал обычной частью нашей жизни, как написание рапортов, выступления в суде или очистка ковриков от блевотины пьяниц, доставляемых в камеры на заднем сиденье патрульной машины, потому что это важно. Конечно, расскажите о рыбе. Я откинулся на спинку, посмотрев на луну. Я хотел облегчить его горе и вернуть к жизни, чтобы он вновь мог наслаждаться звёздами, ценить поэзию. Он же хотел одного, чтобы я рассказал ему об этой чёртовой рыбе. Ну и хрен с ним, я рассказал. Тогда никаких бумаг. Тони Скунди стодол такой приказ, и он неукоснительно исполнялся. Люди знали, как решать вопросы, связанные с Бьюиком, к кому обращаться. Действительно, все было предельно просто. В случае необходимости информация докладывалась к Керту, сержанту или Сэнди Диаборну. Сэнди вошел в этот триумвират благодаря участию в знаменитом вскрытии. И уж, конечно, не потому, что очень интересовался Бьюиком. Несмотря на приказ Тони, Сэнди полагал, что Керт все-таки вел дневник. записывал свои наблюдения и размышления, но если и вел, никому не показывал. Со временем падение температуры и интенсивность энергетических выбросов светотрясений снизились. Казалось, жизнь уходила из почти как Бьюика. На это они во всяком случае надеялись. Сэнди никогда ничего не записывал, не вел хроники событий. Видеопленки, которых за годы накопилось достаточно много, и он не могла, Могли многое восстановить, но всё равно остались бы пробелы и вопросы. Не каждое светотрясение фиксировалось. А если бы и фиксировалось, что с того? Одно ничем не отличалось от другого. Между 1979 и 1983 годами случались они с дюжину раз, в основном маленькие. Пара таких же, как в первой, а одно даже мощнее. Оно-то и датируется 1983 годом. Те, кто присутствовал там, до сих пор называют этот год годом рыбы, как если бы они были, скажем, китайцами. В промежутке между 1979 и 1983 годами Кертис провёл с Бьюиком несколько экспериментов, оставляя различные растения и животных как в нём, так и рядом с ним. Но результат был практически тем же, что с Джимми и Розалин. То есть что-то исчезало, а что-то нет. и заранее предсказать исход не представлялось возможным. Главную роль играл случай, как с подкидыванием монетки. Один раз, когда температура начала падать, Керт поставил пластмассовую корзину с морской свинькой около переднего колеса Бьюика. Через 24 часа после вспышек, когда температура в гараже пришла в норму, они обнаружили, что морская свинка по-прежнему сидит в корзине, радостно хрюкает и всем похоже довольна. Перед следующим свето-представлением Керт задвинул клетку с двумя лягушками под днище Бьюика. Обе лягушки остались в ней и после фейерверка. Днем позже, однако, в клетке сидела только одна лягушка, а еще через день исчезла и она. В 1982 году они провели знаменитый багажный эксперимент. Идея принадлежала Тоне. Он и Керт посадили шесть тараканов в прозрачную пластиковую коробочку... которую и положили в багажник Бьюика. Сразу после очередного светопреставления, когда в гараже ещё было так холодно, что изо рта шёл пар. Прошло 3 дня. Багажник они проверяли ежедневно, всегда с верёвкой на поясе, и всё гадали, окажется ли верёвка достаточно прочной, чтобы противостоять силе утащившей песчанку Джимми из клетки, не открывая дверцы, или лягушек из закрытой клетки. Тараканы бегали по коробочке и в первый день, и во второй, и в третий. Когда на четвёртый Кертис и Тони решили их выпустить, уже посчитав эксперимент неудачным, то обнаружили, что тараканы исчезли. Во всяком случае, так им показалось на первый взгляд, когда открыли багажник. Нет, подождите, во скольком Керт? Они же здесь. Я их вижу, бегают по багажнику, как очумелые. Сколько их, крикнул Тони. Он стоял у боковой двери, держав в руках свободный конец верёвки. Они все там. И как они вылезли из этой чёртовой коробки? Кертис насчитал четырёх вместо шести. Но это ничего не значило, чтобы спрятаться тараканам не требовалось чья-либо помощь, в том числе и загадочного автомобиля. С этим они прекрасно справлялись сами. Это знает каждый, кто хоть раз гонялся за ними. Не осталось сомнений и насчёт того, как им удалось выбраться из пластиковой коробочки. Ее по-прежнему закрывала крышка, но вот в одной из боковых стенок появилась круглая дыра диаметром в три четверти дюйма. Выглядела она совсем как отверстие от пули большого калибра, однако от нее не змеились трещины, свидетельствовавшие о попадании какого-то предмета, летящего с большой скоростью. Отсутствовало и выходное отверстие. Края дыры не оплавились, следовательно, ее и не прожигали. Никаких ответов. Только миражи, как всегда.